Глава десятая. Господин. Грек остановился в дверях кухни. Прибыли полицейские из департамента правопорядка. Прикажете впустить? Конечно, Грека. Где дворецкий? Он докладывает Теру Регану. Хорошо. Определите им покой и пусть приступают. Маша вздохнула и, встав с колен Андрея, сказала: "Я пойду к себе и приготовлюсь к неприятностям". "Иди", улыбнулся Андрей. "Постараюсь, чтобы неприятностей больше не было". Но желание не сбылось. Уже на подходе к своей комнате на Машу налетела Дарси с круглыми от ужаса глазами и трясущимися руками. "Что?" спросила Маша девчонку. Та открыла рот и тут же закрыла, не в силах издать ни звука. Снова открыла, вздохнула и наконец просепела. Там, матнула она головой в сторону коридора, там Терекетрин померла. Что значит померла? Померла? Дарси, срочно зови сюда хозяина, лекаря и дознавателя. А мне всё же надо переодеться. Не в халате же по замку рассекать, добавила про себя Маша. Но эта фривольная мысль была скорее защитной реакцией на шокирующие известия, ведь если Кэтрин на самом деле умерла, то виновницей этого была Мария или Данька, и от осознания этого факта становилось страшнее вдвойне. Маша вошла в свою комнату и, взяв в первое попавшееся платье, быстро переоделась. Скрутив волосы в пучок, заколола их на затылке, не до украшательств сейчас. Так, теперь вперёд. Выйдя из комнаты, Маша увидела всех вызванных мужчин под своей дверью. А Андрей вообще стоял чуть ли не на пороге и с тревогой встретил её на выходе. Не волнуйся, Маша, сейчас всё выясним, сказал он, беря её за руку. "Иди дальше. Служанка быстро засеменила в сторону покоя в Терр Кэтрин. Дойдя до них, она осторожно открыла дверь, не пытаясь однако туда войти. Я хотела разбудить госпожу, она обычно рано встает. Вошла, а она лежит на полу, уточнила девушка. Первым в комнату вошел Реган, за ним все остальные. Тэрэ Катрин действительно лежала на полу, свернувшись в клубок, прижимая к груди крупный накопитель магии. Маша застыла. Неужели это она невольно убила старуху, перерубив магическую привязку заряда? Стало жутко. Так жутко, что Маша вся побелела. Пальцы рук заледенели, и она вся вытянулась в струнку, не зная, чего ожидать. Господи. Только не это. Страшно было осознавать себя убийцей, пусть и невольной, пусть и во имя спасения другой жизни. Над телом женщины склонился целитель. Он провёл рукой, диагностируя изменения и, повернувшись к дознавателю, доложил: "Женщина жива, но находится в пограничном состоянии. Магия выгорела полностью, затронуты жизненные силы. Основной удар взял на себя накопитель, поэтому она осталась жива". Магическое отравление не обнаружено. Чтобы сейчас привести её в сознание, требуется вливание целительской энергии. Полное восстановление возможно через несколько дней, но без магии. Тера больше не маг, и никогда им уже не будет. Действуйте. Бросил дознаватель и обратился к остальным. Прошу всех в кабинет. Выходя из комнаты, Маша успела увидеть, что Теро перенесли на кровать, оставив с ней служанку и целителя. А у Маши как будто ледяной кол из сердца вынули. Жива. Пусть эта тётка была вредной, и скорее всего, она преступница, но Маша не хотела брать на себя роль судьи и палача, и тем более не хотела этого для Даньки, который в сущности был ещё ребёнком. Слава богу, жива, повторила она про себя. В отличие от земных дознавателей, которые вызывали бы свидетелей к себе по одиночке, этот серьезный мужчина, чуть старше Андреана, пригласил в кабинет сразу всех. Слугам пришлось вызвать и всех участников игры, и гостей, которые еще были в замке. Кабинет наполнился народом, но все настороженно молчали, понимая серьезность ситуации. Разрешите представиться, Тер Александр Рикастен. Королевский дознаватель абсолютного уровня, начальник департамента правопорядка. В происшествии затронуты интересы нескольких семей высшей аристократии, поэтому я лично проведу расследование. Он едва заметно улыбнулся Регну и слегка кивнул ему, показывая, что они знакомы. Домаше дошло, что этот человек сменил на посту Регна, и она с нескрываемым уважением и одновременно досадой посмотрела на Регна. Вот ведь человек занимал такой пост, который не дают за даром, а вёл себя с тёткой как тряпка. Неправильно. Начать прошу вас, Трэган, и, пожалуйста, с предыстории. Но обратите внимание, господа, что весь разговор и реплики записываются, а на столе стоит шар истины. Маша перевела взгляд на стол и только сейчас увидела на нём этот артефакт. Он напоминал маленький светильник на ножке. Сейчас его шар-головка клубился белым туманом она наклонилась к Андрею и тихо спросила а как он работает если всё правда он остаётся белым если небольшая ложь и недосказанность сереет а если полное ложь и сокрытие чернеет рыган начал говорить и маша с андреем замолчали александр обратился Реган к дознавателю по имени и этим показал, насколько близка они знакомы. После ухода в отставку я принял предложение главы рода Терра Андриана и получил в наследственное владение поместье Зелёная долина. Тер Андриан, вы подтверждаете этот факт? обратился дознаватель к Андрею. Я выбрал Регана, потому что поместье находится на границе, и здесь нужен взгляд военного человека. У Регана есть боевой опыт, и он военный маг. Кроме того, его родовая линия ближе всего к первым Гметвинам, а Зеленая Долина наша родовая земля, и магия этой земли должна была принять нового владельца. Андрей сел, а дознаватель кивнул Регану, разрешая продолжать. Маша же вдруг осознала, что мужчины, собравшиеся сейчас здесь, это не просто высшие аристократы. Они ближайшие окружение короля, одни из самых значимых людей королевства. Она даже поёжилась от этой мысли. Ничего себе, с кем она знакома и общается запросто. Сразу после назначения начались неурядицы, на которые я вначале не обратила особого внимания. Но теперь, анализируя их, понимаю, что это звенья одной цепи и направлены на смену владельца долины. У меня сломались один за другим два мобиля, и это задержало мой отъезд в долину. Утерялось извещение поверенного, и только из его личного звонка я узнала сроки прибытия в поместье. Наконец, на меня было совершено покушение в Эфине, но мне удалось отбиться, да и патруль подоспел вовремя. Однако неделю мне пришлось провести в лазарете. Считаю, что это время необходимо было преступнику, чтобы попасть в поместье. и овладеть родовыми артефактами. Но здесь возникает вопрос. Об этих артефактах мы с Андрианом сами узнали абсолютно случайно. Их нашёл сын нашей дорогой Марии и сразу передал их Андриану. Если преступник и знал о них, то как он собирался ими воспользоваться, если они были спрятаны, причём никто не знал где? Однако я забежал вперёд. В долину я прибыл под личиной он никаких проблем не обнаружил. С приездом Андриана лечьну снял и находился под собственным именем. В день покушения проходил третий этап игры, и Мэтин нашёл наконец приз. Игра была прервана, и все участники возвращались в замок. Была хорошая погода, и мы остановились перед крыльцом, делясь впечатлениями от игры и приза. В этот момент и произошла магическая атака Заряды поразили только меня и Андриана. Тера Кетрин и Мейтин поставили щиты, но так больше не было. Затем Тера Мария и её сын Даниил прервали связь зарядов с магом, а целители вытянули яд. Всё. Я даже представить не могу, кому это надо. Смерть главы рода привела бы к выборам нового главы. Это очень длительная процедура. Выгрышем может быть любой член рода. А вы сами представляете, что такое род Геметвинов? Да уж. Спасибо, Тереган. Уважаемые теры, господа, вы все видели, что шар истины ни разу не почернел и даже не становился серым. Надеюсь, что и все остальные будут так же откровенны, и мы сможем быстрее разобраться с фактами. Термария, прошу вас. Меня зовут Воронова Мария Васильевна. Я работаю помощником Андрея Геметвина в его земной ферме. Здесь нахожусь в командировке до момента, когда Зеленую долину примет новый хозяин. Но Тэр Реган продлил договор со мной еще на два месяца. Это я предложила за бабу для гостей поместья. Мне казалось, что игра поможет избежать лишних конфликтов, так как в поместье собрались одновременно несколько неженатых мужчин и незамужних женщин. В результате поисков мы незапланированно нашли древние родовые артефакты геметвинов и сразу передали их главе рода Теру Андреану. А Тер Мейтин нашел наш игровой приз. Накануне покушения ко мне приехал мой сын Даниил. Его привел с земли Тер Андреан. Оказалось, что и у меня, и у сына есть ментальные способности. До визита на лете Руни я ни сын об этом не знал. Маги не обучены. После нападения на мужчин Несса и Милия объяснила нам, что надо сделать, чтобы спасти теров Андриана и Регана. Других сильных магов в это время в поместье не было. Мы с сыном попытались, и у нас получилось. Несса предупреждала вас, что отдача может убить мага. Да, но мы не знали, кто этот маг, и я не умела рассчитывать силу. Тэрэ Кетрин находилась тогда рядом, я и подумать не могла, что отдача ударит по ней. Я сожалею. Спасибо, Тара Мария. Но у меня остались вопросы, которые я задам вам наедине. До да сколько угодно ей нечего скрывать. Маша села на место, не зная, куда девать подрагивающие руки и куда спрятать глаза, чтобы не видеть осуждающих, как ей казалось, взглядов. Андрей успокаивающе забрал обе её руки в свои. Горячие ладони обхватили Маша на ледяные кулачки, и она начала понемногу оттаивать. Кэтрин осталась жива, а остальное неважно. Андрей притянул её ближе и поцеловал в висок, прислонил её вплотную к своему телу. Маша пригрелась в кольце его рук и постепенно успокоилась совсем. Термаэтин, как вы оказались вдали? Моя матушка Терран Орин Малч является дальней родственницей и поселившегося Тера и Вариона Деметвина, прежнего хозяина Зеленой Долины. Мы приехали на похороны и задержались здесь. Зачем? Можно не отвечать на вопрос. Замялся Мэй. Нельзя. Произошло покушение на убийство. Все вопросы задаются в интересах следствия. Хорошо. Мэй сглотнул. И его кадык не ровно дернулся. Мы с матушкой хотели пожить здесь немного, чтобы сэкономить. Дом и проживание в Ифи не требуют много средств. Я пока не работаю, а учусь на последнем курсе академии. Матушка получает пособие по смерти мужа. Когда я закончу академию, его выплата прекратится. Прожив здесь лето до начала занятий, мы сэкономим три месячных выплаты. Этого хватит на полгода занятий. Понятно? Но это не все, что вы можете рассказать по делу. Шар густо серого цвета, местами с чернотой. Пока вы не скажете правды, он не посветлеет. А я не смогу прекратить вопросы к вам. Вы сами артефактор и понимаете это. Да, я понимаю. Мейден посмотрел на мать, потом почему-то на Марию и сжав кулаки начал говорить: Я лучше артефактор на курсе. Несколько моих разработок уже используют военный департамент. Но я выполняю и частные заказы. Так случилось, что у меня возник долг перед Волоном, моим однокорстником. В оплату долга он потребовал услугу. Я согласился, ещё не зная, что это за услуга. Оказалось, что нужно найти старый клад. Вначале я хотел отказаться, но деньги нужны для создания новых артефактов и исследований. И сами понимаете, Жизнь молодого мужчины в столице требует расходов, а в семье денег нет. Я хорошо зарабатываю и обеспечиваю себя с третьего курса, поэтому, несмотря на сомнительный заказ, согласился. Тэр мальчик ахнула и умоляюще посмотрела на сына, призывая его молчать. Но Май уже понял, что скрыть ничего не удастся и продолжал. Тэрволон Попросил меня найти клад на территории Зелёной долины, а я хотел испытать новый поисковый артефакт. Что вам рассказали об этом кладе? Что клад принадлежит роду Гумитвинов, но о нём никто не знает. В семье Валона остался только перстень. Мне его показали, чтобы я узнал стиль и герб. Вы нашли клад? Нет. И теперь уже знаю, что его нашли Тео и Амаре сыном. Но мне повезло найти приз нашей игры с помощью моего артефакта. Ну что же. Шар посветлел, но у меня остались к вам вопросы. Повторите родовое имя вашего заказчика. Тер Валон Йоркин. О, о, о. Послышались тихие возгласы, но говорить никто не начал. Маша же не сразу вспомнила, что Йоркин это родовое имя Терри Кэтрин. но у неё вроде бы нет детей и кто он тогда пауза которая возникла после слов мейтина была прервана появлением дворецкого который едва успел сообщить что терекетрин пришла в себя и её состояние улучшилось как вслед за этим дверь кабинета распахнулась и вошла сама терекетрин да она пострадала от отката да она была бледна Да, она с трудом стояла на ногах, но в ней сейчас было столько высокомерного величия и пренебрежения к любым проблемам, что это вызывало определенное уважение. Хотя все присутствующие уже понимали, что перед ними, собственно, преступница. Я хочу присутствовать и знать, что здесь происходит. Непреклонно заявила Терра с порога, и Терр Дознаватель одобрительно кивнул головой. Присаживайтесь, Терр. Мы продолжаем. Из Грег Пейсон. Прошу. В тот день начал Грег. Мы с Террой Марей и ее сыном Даниилом были в своем секторе игры. В начале поиск был неудачен, но когда мы начали обследовать усыпальницу, удача нам улыбнулась. Молодой Терр нашел клад в основании саркофага. Мы вызвали Терр и Андреана, потому что без него нельзя было вскрывать тайник. В тайнике оказался клад Гиметвинов с родовыми артефактами, но, как сказал Тер Андриан, не хватало перстня, который должен носить глава рода. "Не верю. Покажите этот клад", встав с места, потребовала Тера Кетрин. "Сядьте, Тера. Требовать и распоряжаться здесь могу только я", жёстко осадил её дознаватель, и Тера вынуждена была смириться. Терра Андриаан забрал находку и попросил об этом не говорить, продолжил Грек. Вскоре Терма и Дед нашёл приз, и все вернулись к замку. Здесь и произошло нападение. Терра Мария сразу бросилась на помощь Терра Андриаану. Несса Эмилия рассказала, что надо делать, и у наших земляна это получилось. Я видел, что во время атаки Терра Кэтрин стояла в стороне и была сильно напряжена. Затем она создала щит вместе с Метином. но не смогла его удержать и сразу ушла в замок. Больше она из своих покоев не выходила. Мы думали, что она устала и отдыхает. И если бы Дарся не пришла утром её будить, мы не успели бы спасти тёру Катрин. Женщина всё же не выдержала и вновь поднялась с места. Я прошу показать мне клад Гмедвинов. Я должна удостовериться, что это именно он. На каком основании, Тера? Спокойно поинтересовался дознаватель: "Можете объяснить свой интерес?" "Я ничего никому объяснять не буду", чётко отделяя каждое слово, произнесла дама. "Вот когда предъявите обвинение, тогда и поговорим. Это не проблема". Дознаватель встал. "Тера Кэтрин Йоркин" Урождённая Гемитвин обвиняется в покушении на убийство главы рода Гемитвин, Тера Андриана и нового хозяина Зелёной долины, Тера Регана. Дознаватель сел на место и только после этого обратился к женщине. Слушаю ваши пояснения, подробно. Она не может теперь отказаться. Шёпотом спросила Маша у шефа. Нет. Теперь Александр ей предъявил официальные обвинения. Она или отвечает правду, или молчит. Если молчит, её сразу переводят в тюрьму и допрашивают с помощью менталистов. Это очень болезненно. Тере Катрин молчала. Молчали все присутствующие. На их глазах разворачивалась сейчас драма женщины, которая замышляла убийство. Убийство родственника. Что двигало ею? Ради какой цели она решилась на невозможное? Маша обратила внимание, что Дарёна и Эйбелин ожидают ответа Тэра с тревогой и напряжением. Также напряжённо ожидала исповеди и Рейчел. Я расскажу, обвела всех взглядом Тэра Кэтрин, но условием, что Валон Йоркин останется вне рамок расследования. Не могу этого обещать без знакомства с фактами, но могу обещать непредвзятое расследование. Невиновные не пострадают, заверил дознаватель. Надеюсь, буркнула Тера. Валон Йоркин, мой сын. Я родила его от постороннего мужчины, будучи в браке. За полгода до родов я уехала в дальнее поместье, где и произошли роды. мальчика устроила в семью преданных лично мне людей и я всю жизнь помогала им помогаю и сейчас с мужем у нас детей не было и если бы я созналась в существовании этого ребёнка меня лишили бы содержания и муж и род не правда резко выкрикнул андриан и поднялся с места в роду гиметвин не бросают детей на произвол судьбы я не обращалась к гиметвину Не хотела, чтобы вообще стал известен факт рождения ребёнка. Шло время, и сын вырос. Мне казалось несправедливым, что он влачит жалкое существование, тогда как его двоюродные братья и сёстры купаются в роскоши. И я начала искать варианты его перехода в высшее общество. Для этого надо было получить земельный родовой надел. Очень вовремя у Тэры и Вариона скончалась жена. А ему пришлось поторопить. Но магический яд мелкими порциями сделал своё дело. Ах, тихо воскликнула Илория и с ненавистью посмотрела на говорившую. Сидящие рядом с ней люди отшатнулись в стороны. Вокруг Тэры Кетрин как бы образовался круг, границы которого никто не хотел нарушать. Но даму это не смутило, и она продолжила В наших родовых хрониках я нашла упоминание о родовых артефактах и знала, что перстень даёт право стать главой рода. Он передавался в нашей семье, в нашей Андриан, а не в семье твоей матери по наследству. Но перстня было мало. Браслет подтверждал родовую магию и связывал владельца с землёй. Было известно, что артефакты спрятаны на территории поместья. Валон нашёл артефактора, который согласился найти этот клад, не зная, зачем он нужен. Но тут Андриан принял решение передать поместье Регану. Это меня не устроило. Надо было задержать вступление в права нового владельца. Я надеялась, что за это время артефактор найдёт клад, и даже сама приехала сюда, чтобы наблюдать за поисками, заодно и понять сдешнюю обстановку и подкорректировать планы при необходимости. Ничего не вышло. Видно, боги против моего мальчика. Клад нашли посторонние люди, и Реган уже вступил в права. Тогда я решила убрать их обоих, а за время отсутствия хозяина выкрасть артефакты. А что это даёт? не выдержала Мария. Ведь Валон не член рода. Если бы его признал артефакт, то и род обязан был признать его. А Валлон моя копия, он Геметвин, и артефакт обязательно признал бы его. А поскольку сейчас я вдова и гнев мужа и рода мне не грозит, я бы призналась в своем материнстве. Обалдеть! Не выдержала Мария. Она еще и не раскаивается. Вы хоть осознаете, что убили бывшего владельца поместья и готовились убить своих племянников? Сын дороже. Спокойно парировала женщина. И его благополучие важнее. А зачем вы пригласили сюда девушек? Вновь не утерпела Маша. Обе девицы на это зашипели в её сторону из-за того, что она привлекла к ним внимание. Я пригласила Дариону. Эйбилин прицепилась сама, узнав, что здесь будет Андриан. Дариона нужна была, чтобы отвлекать Реггана. Я привезла для него Рейчел. чтобы он увлёкшись интрижкой, не обращал внимания на поиски клада. Но эта курица даже такого простого поручения не могла выполнить. Пришлось вызывать Дариону. Благо у меня было, чем её зацепить. Рейчел с самого начала склонила голову и теперь боялась её поднять. Все эти люди будут смотреть на неё с осуждением, и девушка не могла больше сдерживать слёз. Она не хотела участвовать в делах госпожи, но не могла отказаться, так как жила полностью за её счёт. Она склонялась ниже и ниже, пытаясь стать совсем незаметной. Но вот её обняли тёплые руки, и Грек, поцеловав её висок, прошептал на ухо: "Всё нормально. Ты остаёшься со мной и больше не зависешь от этой тёры". Девушка благодарно взглянула на мужчину. и прижалась к его плечу. Дознаватель посмотрел на часы и объявил: "Все свободны. Если следствие потребуется, вы будете вызваны в департамент дополнительно". Тере Катрин прошев в мобель. Дознаватель, арестованная и полицейские покинули поместье, но нервная суматоха в нём продолжалась. А Мария все вопросы решила отложить на завтра.